«Отступление. Лагерь поджигателей. Комната с алтарем. 64-й день. 23.00 по игровому времени». Макс, ты точно уверена?» — спросил полноватый мужчина, державший на руках младенца. «Мучка, а ну брысь отсюда!» Он осторожно отпихнул разъявшуюся кошку, которая вздумала точить когти об алтарь. «Да, это был он. Ты же знаешь, что у меня идеальная память на лица». Девушка рассматривала упаковку от батончика. «Может, хотя бы они смогут нас выслушать и понять?» «Сама ты в это веришь?» Главный хранитель тайны поморщился. «Кто мы для них? Мы ублюдки, которые сжигают людей заживо, а перед этим потрошат их инвентарии. Они даже не понимают, что все ресурсы, которые есть в Туле, остальные поселения добывают только благодаря нам. Сколько раз мы пытались объяснить всем, что так надо? Сколько?» Он повысил голос. «Мавр, тише, малышка спит!» Мэг с нежностью погладила ребенка по голове. «Извини», — прошептал мужчина, передавая младенца матери. «Если ты уверена, то я напишу им. Видишь, Маша спит, она довольна, ее ничего не тревожит. А это всего треть батончика, полное насыщение полезными элементами для детей. Это же просто идеальная продукция. Сделай это прямо сейчас». Мавр откинулся в кресле и закрыл глаза. Представил почту и идентификатор игрока. Он сразу же сказал, что его люди видели разыскиваемого человека. Фрол атаковал машины, которые везли детское питание и корма для животных. Безутайки сообщил, что попытались взять его под ментальный контроль, но ничего не вышло. Описал ситуацию, зачем это было сделано. Также поведал о тульской аномалии и о положении своих дел, которых местные называют поджигателями. Рассказал о татуировке в виде горящей змеи, которая сама появляется у всех посвященных в тайну и обладает свойством вызывать у других игроков недоверие, повышенную агрессию и паранойю. Поделился проблемой, что им нужно кормить детей, оставшихся на их попечении. И речь идет не о десяти или полусотне, а о намного большем количестве. Объяснил и пропадение репутации, которая сама собой снижается с каждым днем. и про обязательные жертвы, позволяющие существовать перезагружаемому городу, и про то, что жизней у людей почти не осталось, поэтому они используют других игроков. Письмо вышло громоздким. Мавр не надеялся, что его поймут. Попытки связаться с другими близлежащими поселениями раз за разом приводили только к угрозам и блокировке. «Тут должно было произойти нечто подобное». Через полчаса на интерфейсе вспыхнуло два конверта. Первый был от человека, которому он отправил письмо. В сообщении говорилось, что с ним скоро свяжется сам глава поселения Авалон. Второй же был от игрока с ником Столыпин. «Здравствуйте! Полученная от вас информация полностью подтвердилась. Мы понимаем и осознаем ваше бедственное положение. Через три дня к вам прибудет группа. Как только угроза будет устранена, вы получите вторую часть оплаты. Сейчас высылаем вам пять тысяч батончиков. «Также прилагаются три горошины. Каждая горошина восстанавливает полный резерв возрождений. Проводите ритуал, не привлекая к себе повышенного внимания. Последнее. Никому не сообщайте о нашей договоренности. Никому, включая тех, кому полностью доверяете. Это в ваших же интересах». «Есть какие-нибудь новости?» — спросила Мэг. «Нет, никаких». Мавр вздохнул, понимая, что следующие три дня он сам будет гореть заживо. «Авалон. Штаб командования. 64-й день. 23.06 по игровому времени». «Что скажешь?» — спросил Столыпин, напряженно смотря в лицо парня. «Все очень странно», — ответил Альтаир под завязку увешанной предметами, защищающими его от разного рода влияний, внушений и воздействий. «Когда вижу это письмо без артефактов, то не верю ни единому слову. Нас будто пытаются обмануть и стрясти батончики. Но я проверял. Мавр верит во всё, что написал. От первого до последнего слова». «Понятно. Думаешь, Фрол сейчас там? Если так, то...» Командир прервал речь, так как в дверь постучали. Войдите, «Леонид Маркович», — обратилась секретарь. «Пришло ещё два письма. Сообщают, что Фрол находится в Туле. Информация про аномалию подтвердилась». Ее взгляд затуманился. «Еще четыре письма пришло. В двух из них говорится, что он в Туле. Еще одно пришло. И еще». «Получается, нашелся». Столыпин бросил многозначительный взгляд на главу контрразведки. «Очень удачно, что не может оттуда сбежать. Информацию надо перепроверить, уточнить детали и подготовить группу». «А может, мы предложим местным самим устранить его?» спросил Альтаир. «Найдем, чем отблагодарить». «Расстояние слишком большое. Основной мост через Аку взорван. Придется пробираться окружным путем. Эта территория не разведана». «Нет. Все нужно сделать самим, иначе не сможем быть уверены, что угроза устранена. Слишком опасно доверять людям из непонятных поселений». «И все же, если Фрол пропадет из рейтинга, то мы будем полностью уверены, что он погиб последней смертью. Как я понимаю, вопросительные знаки в 12 тысячи игроков принадлежат именно ему». Столыпин внимательно посмотрел на Альтаира, затем слабо кивнул. «Мне позволено сказать?» Секретарь потупила глазки. «Ну, говори». «Тут э, пишут, что в случае нашей агрессии на защиту Фрола могут встать больше десяти поселений. Отправитель письма в том числе. Он рекомендует не соваться в город». «Всего это?» — опешил командир. «Лучше перешли всем конверт». Секретарь разослал сообщение командованию Авалона. — Интересно, — протянул начальник снабжения, — полное амнистие для всех, у кого артфикс находится под куполом. Защита заблудших, при этом какие-то непонятные формулировки в причине. Что значит «мы полагаем, по неподтвержденным данным, обстоятельства сложились, вероятность риска и прочий бред, На чем они основываются?» — Суеверие, — предположил Альтаир. — Другого рационального объяснения нет. «Может быть, нам все же стоит прислушаться?» — спросил Стаменов. «Витя, не начинай!» — поморщился Столыпин. «Мы говорили про это уже тысячу раз. Почему ты продолжаешь его защищать?» «Он...» «Не похож на человека, который решится ли направленно уничтожить Авалон с тысячами людей!» — закончил командарм. «То, что твоя жена хочет с ним поговорить, — это ее проблемы. Это не делает из фрола божьего одуванчика!» «И почему она не сообщает, по какому именно вопросу?» «Не знаю». «Уже пришло семнадцать писем», — ставило слово секретарь. «В одиннадцати из них сообщается про Тулу. Остальные — Воронеж, Москва, Владимир, Рязань. Пришло еще одно из Калуги. И еще одно из Тулы и...» «Понятно», — прервал Столыпин. «Альтаир, твоя идея с артефактами насыщения сработала. Значит так, связываемся с Мавром, уточняем детали». Работаем только с ним. вышлем пять тысяч батончиков авансом. У него и его людей проблемы с жизнями, так что еще дадим три горошины. Пусть в ритуале сожжение не останавливается, но при этом не привлекает к себе внимания. Что с остальными? Пишем, что информация больше не актуальна. Защитникам заблудших говорим, что нашли его в другом месте. В тех же химках. Предоставляем по три батончика. Если кто-то предложит полезные для Валона товары, договариваемся о поставках и обмене. Возражения есть? Командир обвел взглядом присутствующих. Возражений нет.